иван сергеевич шмелев про одну старуху первое как мы с ней тогда на постоялом ночевали она мне про свое все жарилось да и после ног был разговору в тулето я по всяким местам излазил не поверишь да тифу этого добивался он от меня бегал кругом вот Бальца не постигает. Самовольно с собой распорядить совесть не дозволяла. Так на волю Божию положил. Да, видно, рано еще, не допито. Потом один мне монах в Борисоглебске объяснил. Два раз Господь тебя от смерти чудесно сохранил. Вот ты и должен помнить, а не противляться. А за свою настойчивость обязательно бы своего добился. Каждому дана свобода. Да, значит, раньше уж сыпняк у тебя был, застраховал. В самую эпидемию ложился, в огонь. И где я не гонял тогда, с места на место? Как вот собак чумелая. А думают, спекулянт, дела крутят. Правда... Многие меня знавали, как бывало, дела вертел. а вот теперь один, как перст, гнездо разорено. По России теперь таких. Какие превращения видал. Не поверишь, что у человека в душе быть может. И на добро, и на зло. А то все закрыто было. Большое превращение. На край зашли Так вот, про старуху, а про себя лучше не ворошить. Из Волокушана, Любимовского уезда, за Костромой, а я от Ярославский, будто земляки. Да в каждой губернии таких старух найдется. Ну, от войны до смуты, и, пожалуй, что у всех тяжелей досталось. Махонькая была, сухонькая, а она ломила и по дому, и в поле... Лёгкая была на ногу, кость да жилка, и годов уж за шестьдесят. Невестка недельми от спины валялась, трое ребятишек, мелочь, все на одной старухе, и характером настойчиво была сурьёзная. Сын, Никишка, спьян побьёт когда, да чтобы она соседям поплачет перед печкой с чугунками, и слезы-то и вытекет. И жену-то до канал побил шибко на масляной. У кума из-за блинов скандал затеял, да в полоню с санями угодил. Привез полумертвую, на въезде и бросил. В казенку занадбилось, калекой с тобой стало. Как старуха-то я за тамбовом встретил, совсем уж не узнать. шибка заслабело, и в голове уж непорядки от расстройки. Да и все к спокою ни у кого нет. Про себя скажу. Во скольких уж я делах кружился, и все в голове бывал держу, а с семнадцатого года стал путать. А как два раза пистолет представляли и гнездо все наше. Ну, серьезная была старуха, горбом возила. Господам Смирновым на поденщину бегало полы помыть, пополоть, носи на кустам. У господ Смирновых делянки снимал я прежде, имея какое было, сколько народу от них кормилось. Ну, деревню я хорошо знаю, волокуши округ по лесам работали, и на маслобойку посудуть Там ей снятым молочком платили, а она творожком внучь отпитала. И грибы грибникам сушила, и на патушном картошку корзинами таскала, а ей паткой выплачивали. И патушников хорошо знал в Сараевых, царство небесное. Товар у них брал, глюкозу, в иванова на красильни ставил. Как все налажено-то было с покон веку... Ну, сказать, неправда была, а все будто и утряхивалась, коромысл-то ходила, и у каждого надежда Господь сыщет. Ну, а где правда-то настоящая? В каких государствах, я вас спрошу? Не в законе, правда, а в человеке. Теперь вот правда. при Прессы неволом работала, а как кешку на войну забрали, все на нее и свалилось. Сумела обернуться, паёк солдатский исхлопотала. На дел отдала, огород до покос оставила, лошадку удержала, картошку на паточной возить. И ещё туфли, чуни плела на узареты. Эти не скажу вам, по тем местам я распространил со звенигородского уезду. Многие кормить стали, поправились. Ну и она плела по ночам, глаза продавала. А сын раз всего только и написал, как в госпиталь лежал. Сулился домой с гостинцами, свое помню. Мои двое прапорщики были, скоро в обучении. Месяц, бывал, письма не получаешь, и то надумаешься. А жиль мы в достатке, и домик в Ярославле, и в черепавце мучное дело налажено, и то... Какое беспокойство. А тут одна старуха за все про все. Так и не показался. Справки ей Смирнова наводили, ответили так, что в плену. А потом товарищ его в дом писал, что убит в бою через год уже. Ну, поплакала и опять крутись. А тут и пошло сам это, крутило смута. Господ Смирновых описали в комитет, Выдали старухе пять пудов ржи, да хомут еще до зеркала. Просила корову на сирот, а ей — тилка. Понятно, ей обидно. Плакалась. — Куды мне хомут? У меня свой хомут. — А ты не заимствуй, — говорят. Мы тебе зеркало какое дали. Всего увидишь. Вот и поговорили. А чего старух может? — У меня, — говорит. «Кормильца убили». «Ну что ж, что убили? Такую уж присягу принимал». Все разговоры. А как сталь тащить-то, комбедные-то эти как пошли вертеть. Опять старуху отшили, пожаловали ведерко падки с сараевского завода овцу. А на патошном восемнадцать коров было, глядеть страшно слышь старуха, бабёнки одной пегую определили. А бабёнка молодая, вдовая, без детей. С Лёнькой она гуляла, с гуманистом главным. Старик один так их величал. очень значительно, гуманисты Ну, понятно, обидно, гулящие кобыли корову дали, а на сирот овцу. Вот и пошла старуха к Лёньке Эстапову. «Раз сукин-то сын был, я его самолично за виски трепал, как он у меня инструмент унес. Лес мы тогда сводили. Знал, понятный старуха, какой сукин сын вор был, и мужики, сколько его лупили. Ну, а все, думает, совесть-то, может, у него осталась. А дел такое было, это тоже знать нужно» с войны он за где еще сбег и у смирновского лесника укрывался но потом того лесника на расстрел присудил в гор угнали чего ж там неизвестно будто народный лес продавал от какой сукин сын ходил старух по грибы да на наленьку в чащах и напоролась Заяви она кому следует, сейчас бы его полевым судом, как дизелтир. Но он ее, конечно, застращал, спалю, да еще могорычу с нее затребовал. Махорки до да самогон принеси, а то обязательно спалю. Въелся в ее, как клещ. Но пугалась доставила ему, глупая. А он будто еще и нехорошо с ней сделал. В лесу чего кто увидит. А лесникт про все его подвиги потом рассказывал. Вот какой Субкин сын. Ну, пошла на клёньки. А уж он так тогда поднялся, шапку смотри, держи. Все полномочия ему, коту от ихней власти. Сам всё делил, теребил по имёням до да завода. И всякие пустые слова умел без пути городить. Такого-то образования во строге сколько угодно. Дери, крой. Ну, приходит к нему волость, в победный их комитет, А прозывается бедный. Про обиду свою уж и не вспоминает, Нужда-то уж все стирает. В ноги им повалилась. Презрительный сироток, ваш благородие. Вот как! Она мне сама всю эту историю рассказывала. Слушать неприятно. И было это для нее как знак судьбы. По народу бы теперь походить, послушать, поймешь, какая это тайна, жизнь чего показывает. Я так соображаю, что либо народ гибель, либо, если выбьется из этой заразы, должен обязательно просветлить. Всех посетил Господь гневом. Ну, пал перед ним... Вовсе уж помираем, оголодали, заработать негде, сами знаете, все казенное стало. Хоть самую плохонькую коровчонку определите, спаточного-то по вашему закону. Это у нас плохоньких, все первый сорт. Ну, в легкий час угодило. Сначала был, заломался. А ты кто такая? Что я вас, гражданка, не помню. Ну, объяснила, да Пигачев-то мы. — Сироты, сволокуш, крайний двор. — Признал. Надел шапку свою баранью со звездой, пальц поднял. — Пиши ей, подручному своему адъютанту Ваське, своякову сыну-старухину, — Пиши ей мандат по моему указу, что вот по ее бедности однородной власти определяю от кулаков кровопить раевых с завода корову. — Как твою фамилия? Старуха говорит опять, да чай сами знаете, Пикачёва мы. Мал чего, говорит, знаю, а мне требуется. Ну, форс пустею, имя как. Мнительно уж тут ей стало. Допрос такой строгий, и всё записывают. Думает, стала, не смеются ли уж над ней. Тут он ей присудил. За твою верность нашей власти даю тебе корову. Можете выбирать любую. У ней и ноги ушли. Не ждала. Сейчас ее на завод. Выбирай. Тут она прям зарабела. Я сараевских коров очень хорошо знал. Однако одной не коровы, а горы. По четыре сотенки были, как слоны. А сами знаете, какие у мужиков коровенки. Козы. А семеро еще коров стояло. Как увидала, стоят горами, не отойдёшь. И уж знали понятно, от их не ухода, а громадные. На цепях, на каждый блях с кличкой и с номером. А Алёнька над ней куражится. Выбирайте, гражданка Пегачёва, какая на вас смотрит. Властью народной приказываю тебе, выбирай. Мандат тебе от меня на вечное владение. они все Будто одинакий, до да чего огромадные, и страшно-то ей, и бедность-то одолела, а тут такое счастье не передохнешь, а он-то ее дурачит, ломается. Желайте эту самую огромадную, первая самая корова, ради твоей бедности, и пуще все знают, как мы. И действительно, ведет к ней невиданную корову, сам ее помню, голландской породы. Чёрно-белая, бега рожки, правда, не очень велики, а лик строгий. Потому я помню, что у Сараевых её торговал, только не продали. Ведёрная корова была по пятому телку. Старуха в ноги упала, уши себя не помнит и крестится-то, и плачет. Первую ведь коровку за всю-то жизнь заводит. Бедно уж очень жили». И как раз под масть, чёрная с белым, в хозяина покойника. Может, говорит, смеёшься? Ну, не верит. А он над ней командует, мудрует, как главнокомандующий какой. От моего имени полномочия по декрету. Веди смело, никто не имеет права отобрать. У нас строго. Вывели ей корову на дорогу, поставили... — Постерегите, — кормильца, — говорит, — куме забегу на минутку, богословлюсь. Ну, тут же обратилась, с вербочкой со святой бежит, крестец, платок съехал. Те гогочут, народ выспал, смотрит, а старуха уж ничего не видит, не слышит. Погнала в волокуши домой к себе. Бежит, ног под собой не чует. Четыре версты простигала не видела, а корова идет строго. Шаг у нее мерный, почища. старух близко и подойти опасается. То с краю забежит, то с головы оглянет. Морда страшенная, ноздри в кулак, под грудок до земли. Ну и вымя котел артельный. А глаза, о какие, строгие. Галетять страшно, будто чего сказать могут. Тогда ещё ей старуха-то будто чего-то в сердце толкнула. Подогнала к волокушам место глухое и ёлки. «Как она затрубит!» как громом прокатила. Глазище на старуху уставила, а прямо в неё мычит, жаром дышит, ноздрями перебирает, сопит. Страшно старухи стало. А зимой дело было, уж за полдни. Народ по избам, старухин-то двор с краю, никто этого дел не знает. Снег да лес, да она с коровой страшенной этой. Ну, ворота отворила загонять, а та не желает в ворота. Непривышная, понятно, к такому постою, да и пуганная, что ли, петуха пугается. Рогом на петуха бодать, брыкаться никак в ворот не хочет. Измаялась с ней старуха. Смокла, а невестка пластом лежит, не может. Ребятишки повыскакали, визжать. А та еще пуща упрямится, хвостом стягает, к дороге воротит, в снегу увязла. Прыкал, прыкал за ней старуха, валенку топила, задвахнулась, никак. И плачет, и закрещивает. «Красавка, красавка, Господи Сусь, помоги!» Никак. Стоит, снег обнюхивает, сопит, боками водит. Покликал уж старух соседа. Старик бедовый был, завистывал, что патушники, бывал, ей помогали. Ну, вышел, мобыль он был. Раду уж старух, что народ-то никого еще не прознали. Деревня-то лесовая в один порядок. И уж так-то ей хотелось корову во двор поскорее втащить. Народ-то ненавистствует и испортит еще с дурного глазу. Ну, старик, как водится, корову принимать, помогать. Старуха корочку ей сует, нет, так морду прочь воротит. Стал старик веником ее кропить осенять, окрещивает, махает. А она к этому обычаю, пожалуй, не превышно пуще напугалась. Задом бить принялась, так снег и полетел. Как старух не исхитрялась, голову-то ей в ворот направить никак. Да еще рогами норовеет. А тот все веником. старуху уж стал ему кричать «Не пужай веником, нескладный!» А он ей свои резоны. «Я, кричит ее, не пужаю!» А коль она на мольной воды пужается, Уж не от меня это, а чего ты ее не допущает. Загонул ей. А она уж и да прежде зарабел, надумалась. Да чего ж говорит, не пущает-то, Господи иисусе Ну уж это нам неизвестно, А Господь уж, значит, не благословляет. А сам на нее глядит и будто чего и знает. И масть-то вон у нее такая гробовая. Да ты, — говорит, — сама-то на глаза-то ей погляди. Ну, какие глаза-то у ей, а? Слезы у ей на глазах-то. С чего такое? Действительно, на глазах-то глядит слезы. И такое воспаление в глазах-то. Уж, ну, кровь живая. Совсем заробела тут старуха. «Да с чего ж такое у ей слезы-то?» А он ее опять тревожит. «Ну, нам-то неизвестно, чего там она чует, а знак от ее имеется. Ну, ладно, — говорит, — скажу тебе, только никому смотри, не сказывай до время, а то нас с тобой законителют». Тут он ей и открыл глаза. «Кровь на ней потому, обеих паточников». И николай иванча и Степан Ивановича убил Ленька. В лесу вчера расстрелял. Прибегал с час тому Серег Пухов от кума, шепнул. За дровами ездил, сам видал. Обеи лежат во вражке за болотцем, снежком за порошила. По приказу их нему убил и печать приложил. По телефону. — понятно, не сказывают, а мне-то уж известно. Так старуха и сел в снег. — А бедовый его и по деревне так величали, хорошо его знаю, яд мужик, пуще ее дробит. — Ну и дал тебе на сирот, Ленька, сволота не молочко, а кровь человеческую. Коровка-то вот и чует, слез-то ей к чему Чего она тебе в дом т принесет? Горе! Господь-то и предостерегает от греху-то. Хрященской воде сил не дает, когда это видано. Так и отшил старуху, застращал. Она была божественной, хорошей жизни. А тут ши народ прознали, со дворов набегли, пущи ее дробят. Это он на смех ей себя отвести желает, путает. И чего только окаянные удумают. Сироты еще хотят пугать несмышленных. Да как принялись все корову дознавать, всего в ней и досмотрели. И глаза будто не коровьи, а как у чародея. И молоко-то теперь кровью у ней пойдет. И бачище вон как раздуло, чего не есть, а в ней есть. А корова народа испугалась, пуще мотается. Да как опять затрубит, так и шарахнулись. Матушки, воу, мы кто у ней? Только что не скажет, как принялись тут бабы разбираться. В елках ты как ходит, позывает, жуть. И в одно слово все, и ей не жить, посохнет от такого греха, и человеку через ее горе задавит. Да так настращали старуху, что ей самим жуть страшно стало Теперь от ее на всех прокинется не отчураешься. В Потемкине тоже вон коров делили, да там барин хоть своей смертью кончился. А то бык чего начертил, троих мужиков изломал, а на медне все и погорели. А тут, да тут и не развернешься. В глазах у ней кровь стоит. А старух с перепугу плачет, руками от себя отводит. Допущай. Да Горе наш сиротское в голос прям кричит. Пущай, лучше сироты никогда молочка не увидят, ни в жизни приму такое а сама то разливается еще даче мне чего это толкануло Сараевы, покойники все мне бывалчка на сирот чего помогали а тут то господь с ней и погнала стару корову в волость пошла корова как обмоленная ди удалась о пошла то гляди ходом кричат вдогон господь то как теперь пусти ее Она прямо к ним наведет коврашку. Очень свободно Пригнала старуха корову в волость. К ночи уж. Ленька как раз на коне ей встретился. За спиной ружье, убог пистолет. Известен пьяный. Велел подручному своему дознать, какого ей еще рожна надо. Ну, сказала своякову сыну, не надо ей корова. Ленька надыбы в обиду. «Почему мандату не покоряется? Дара от него не желает принимать. А та, ничего не скажу, а не нужна. Он на нее с конем. Чего такая сякая? Брезговаешь моей коровой?» Ну, она ему намек подала. «Коль так не понимаешь, скажу. Пускай мне корову при хозяевах отдадут, при сараевах. Вели их привести На третий день в заводе заперты, тогда приму» а не хочешь!» — обложил ее всякими словами. «Кончились твои хозяева, теперь мы хозяева, а коровьего счастья не желаешь. Так вот тебе мой декрет. Всей бедноте от меня порция, а старухи нихера». Да бац! — и положил корову из пистолета в ухо. Рухнула корова на все четыре ноги, а старуха от них пустилась. чисто Ветром ее несло, а уж совсем темно стало. Мчит, низги не видать, дороги не слыхать. И такой страх на нее напал. Ужас! Гонит, будто за ней корова страшенная, гробовая. В спину ей храпит, дышит, жгет, а в ух ей голос. Голос горе задавит. Не быть живу! Добежал до волокуш, себя не помнит, а ей все чудится. Трубит по лесу, зычит, показывает. Вскочила в избу, на печь прям забилась, а уж все спят. Жуть. А корова будто и на печь к ней мордой страшной заглядывает, сопит, дышит. Да бел света, голос не могла сомкнуть старуха. всю ночь проплакала продрожала. С того случая через корову эту она уж совсем заслабла. Сама осознавалась мне, тоска напала, сердце сосёт, Мест себе найти не может. Будто чего случится, в пролубь головой хотела, Только вот сирот жалко. А жизнь прям каторжная пошла. Не пошло впрок чужое, да и его-то не шибко оказалось. Грабежи да поборы. А вот и до церкви Божией добрались. Ризу серебряную из Боголюбской сняли, увезли, будто на голодающих. А кругом свои голодающие, никто ничего не понимает. Только уж под жабры, когда прихватило, тогда поняли. Жуликам пошло счастье. Ленька, понятно, недолго поцарствовал. Свои ж мужики пришили, устигли а не урожайный другой год ни у кого хлеб не осталось урожай не урожай а им все подай до мужика добрались а глотку не разевай а то свинцовая примочка имеется аптеки ты их неизвестный не забалуешь это тебе не подотной инспектор рассрочки то ну вертел вертелась старух на микини Телка давно проели и овечку проели. Полушубок Некешкин тоже за хлеб ушел, А заработков никаких ни у кого. Сталь мужики за хлебом по чужим местам ездить, На Волгу да за Тамбов. Пошел разговор, что хлеб там горы, С царских годов лежат непочаты. А мужики там богатые, Дают хлебом засичек до да за которые ездили привозили а то и без у всего случалось сворались страсти рассказывали народ помарить хотят землю для себя готовят стоят по местам заграды хлеб у народа отымают от правая отучают такой уж у них закон отымать народ под свое право покорить сперва понятно не верили а потом узнали Ну, закон, закон, а есть-то надо да. А уж и вовсе плохо стало у старухи. Отдала казакин свою шерстяную шаль верному человеку на мучку выменить. Взял с нее половину промену, через две недели воротился, выдал два пуд муки, закаялся. Никаких бы денег с тебя не взял, измаился там нашего брата из пулемета вбьют, у Танбова. Лесами сорок верст гнали на подводах, за град-то бы их не миновать, беда. И по лесам как-то раз бандит пошли, разувают, раздевают, понимаешь, крест сымат И каждый с вагону стаскивает, и везде у покойники по линии. Вшивый это тиф, понимаешь. Всего набрался, не отчешусь. Поохала, пахал старуха, Казакин один восемь рублей стоил. К другим тыкалась — не берутся, А у ней двенадцать аршин ситчику лежала. От барыни Смирновый подарок. А там за два оршина сказывают, Пуд сенки дают. Давал ей один за все два пуда, Рыск беру, удержалась. А тут привезли муки, говорят... Так пошло ходка, до пуда за аршин доходит. ведь старуха, не миновать самой ехать. Никто не берется. Рыск. Только будто шибачей отымать стали. Как так? Хлеб, да, отымать. Ну, не верит обманывают. Возьмут ситчик и прощай. Вот мне скажут. Стала она невестке говорить... За мукой не миновать ехать надо. Та вызывается. Лучше я маменька съезжу. Может, добрые люди пособят довести больную пожалеют. Для дедкуш уж последние сил положу. Ну, старуха и руками, и ногами, и ты еще где полярш не встанешь, и мука пропадет. А что я с ним на старости? Изведусь тут ждамши дамши. Соседи тут без меня помогут поприглядеть а я посходней, может как сумею слез мои пожалеют ну и рыскнул ситчиком обмоталась как ее обучили лошадку на сапоги выменил у ужеаря за одного до да запут муки оставил им припасу Да ведер к падке прихватила уберегла с товарами и пустилась